24. Литвинов расхаживал по комнате у себя в гостинице, задумчиво потупив голову. Ему предстояло теперь перейти от теории к практике, изыскать средства и пути к побегу, к переселению в неведомые края. Но странное дело, он не столько размышлял об этих средствах и путях, как о том, действительно ли... Несомненно ли, состоялось решение, на котором он так упорно настаивал. Было ли произнесено окончательное, бесповоротное слово. Но Ветерина сказала ему при прощании, делай, делай, и когда будет готово, предуведомь только кончено. В сторону все сомнения надо приступить. И Литвинов приступил пока к соображениям. Прежде всего, деньги. У Литвинова на лицо оказалось 1328 гульденов, на французскую монету 2855 франков. Сумма незначительная. Но на первые потребности хватит, а там надо тотчас написать отцу, чтобы он выслал или, возможно, продал бы лес, часть земли. Но под каким предлогом? Ну, предлог найдется. Ирина говорила, правда, о своих бежу, но это никак в соображение принимать не следует. Это, кто знает, про черный день пригодится. Притом в наличности находился также хороший женевский полухоронометр, за который можно получить, ну, хоть 400 франков. Литвинов отправился к банкиру и завел обиняком речь о том, что нельзя ли при случае занять денег. Но банкиры в Бадене народ травленный и осторожный, и в ответ на подобные обиняки немедленно принимают вид преклонный и увялый, не дать и не взять полевой цветок, которому коса надрезала стебель. Некоторые же бодро и смело смеются вам в лицо, как бы сочувствуя вашей невинной шутке. Литвинов к стыду своему попытал даже счастье свое на рулетке, Даже, о позор, поставил талер на тридцатый номер, соответствовавший числу его лет. Он это сделал в видах увеличения и округления капитала. И он действительно, если не увеличил, то округлил этот капитал, спустив излишнее двадцать восемь гульденов. Второй вопрос тоже немаловажный — это паспорт. Но для женщины паспорт не так обязателен. И есть страны, где его вовсе не требуют. Бельгия, например. Англия. Наконец можно и не русский паспорт достать. Литвинов очень серьезно размышлял обо всем этом. Решимость его была сильная, без малейшего колебания, а между тем против его воли, мимо его воли, что-то несерьезное, почти комическое проступало, просачивалось сквозь все его размышления. Точно самое его предприятие было делом шуточным, и никто ни с кем никогда не бегивал в действительности, а только в комедиях до да романах, да, пожалуй, где-нибудь в провинции, в каком-нибудь Чухломском или Сызранском уезде, где, по уверению одного путешественника, людей со скуки даже рвет под час. Пришло тут Литвинову на память, как один из его приятелей, Отставной корнет Бацов увез на ямской тройке с бубенчиками купеческую дочь, напоив предварительно родителей, да и самую невесту. И как потом оказалось, что его же надули и чуть ли не приколотили вдобав. Литвинов чрезвычайно сердился на самого себя за подобные неуместные воспоминания, и тут же, вспомнив Татьяну, ее внезапный отъезд, все это горе и страдание, и стыд, Слишком глубоко почувствовал, что дело он затеял шуточное, и как он был прав, когда говорил Ирине, что для самой его чести другого исхода не оставалось. И снова при одном этом имени что-то жгучее мгновенно сладостной болью обвелось и замерло вокруг его сердца. Конский топот раздался за ним, он посторонился. Ирина верхом обогнала его Рядом с нею ехал тучный генерал. Она узнала Литвинова, кивнула ему головой и, ударив лошадь по боку хлыстиком, подняла ее в галоп. Потом вдруг пустила ее во всю прыть. Темный вуаль ее взвился по ветру. Пасивит, нам дедью пасивит! закричал генерал и тоже поскакал за нею.